Глава четвертая. «Как же вы мне все дорогие, <как>, как же вы все с вашим дурацким городишком меня достали! Как же меня утомил этот сраный Волков! Как же мне настогребенил этот дебильный сирота!» Бормотал я, топая под жарким, палящим солнцем по пыльной дороге. А солнце будто назло фигачило так, что аж в глазах ребило. «Это какой-то вселенский заговор!» Сообщил я неизвестно кому потому что рядом не было ни единой живой души. Само собой, мои стенания ни черта изменить не могли, но, честно говоря, становилось немного легче, когда высказывал претензии вслух. Пусть даже никто ответить на них не мог. Ну ладно, признаюсь честно, сирота в данный список попал чисто за компанию. Из всех личностей, окружавших меня в последнее время, майор не самый хреновый вариант. Тот же Гольдман гораздо более бесячий тип. Хотя сейчас пальма первенства и присмудак года Имели все шансы уйти в руки Седова. Просто чего-то именно в этот момент в голову мне пришел начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Может, из-за слабенького чувства вины? Все-таки я его немного опрокинул. Ну, как немного? Я его вообще в принципе прокинул насчет черной кошки. Человек вон старался, целый план придумал. Хреновый, конечно, план, однако сам Сирота так не считает. Блять! Я резко замер посреди улицы, уставившись задумчиво вдаль. До меня только в этот момент дошло. Я ведь думал, будто сирота проклинает теперь капитана Волкова за то, что тот сорвал операцию по внедрению сотрудника под прикрытием в ряды местных бандитов. А это не все выходит. Я, оказывается, мелко не плаваю. Я пошел гораздо дальше. Угнал тачку Жукова. Тачка Жукова. Того самого. Охренеть, не встать. Могу себе представить, что сейчас творится в уголовном розыске хотя нет пожалуй не могу да и не хочу думаю когда майор доберется до моей персоны он эту персону задушит собственными руками трижды чтоб наверняка я покрутил головой пытаясь сообразить в какую сторону нужно идти так вот дом с зелеными ставнями и вот дом с зелеными ставнями сука два дома с зелеными ставнями ну седой ну скотина ладно Чисто теоретически, наверное, он имел в виду тот, у которого эти дебильные ставни чуть зеленее. Значит, мне теперь налево. Не город, а черт знает что. Почему заместитель Бати попал под раздачу? Или его покровитель? Хрен разберешь. Просто перед тем, как я получил пинка под зад, Седой дал подробную инструкцию, где найти людей, которые могут передать некоторую крайне важную информацию кошкам. Обозначил и район, и улицу. И даже конкретный адрес, куда надо постучаться и сказать кодовое слово. Только в его описании это выглядело очень просто, а в реальности оказалось совсем наоборот. Пойдешь до третьего поворота, потом два дома с каштанами и уходи вправо. Доберешься до того, что с зелеными ставнями. Передразнил я интонацию Седова. Мандец! А то, что их тут с зелеными ставнями хоть жопой жри, хрен кто уточнил. Казаки-разбойники, млять. Шифры у них тут. Материться, конечно, можно сколько угодно, но мне теперь кровь из носа нужно найти дом портного Иосифа, чтоб тот устроил встречу с кошками. Вернее, теоретически, не факт еще, что эта встреча сложится. По крайней мере, Седой сильно в данном факте сомневался. «Может, организует, а может и отказной выпишет», — сообщил недовольный Жора. Хотя поводов для радости я вообще в этом не увидел. Сейчас-то понимаю, Седой мысленно глумился, представляя, как я буду искать дом портного. Кстати, про пинок под зад – это вовсе не метафора. Правда, сначала, после того, как тетя Бося сообщила бате о машине Жукова, засветившейся на ночном ограблении, в нашей тесной и не очень дружной компании приключилось маленькое светопредставление – апокалипсис местного масштаба. Батя почти минуту молча сопел, изучая меня налитыми кровью глазищами, которые после слов тети Боси стали у него подозрительно злыми. Причем и Седой, и тетя Бося одновременно начали отступать к двери, чем породили в моей душе смутное предчувствие, что сейчас, видимо, последует какая-то хрень. Просто эти двое батю знают хорошо. Наверное, они в курсе, как батя реагирует на подобные новости. Хрень действительно последовала. Бандит скачал на ноги, оттолкнул стул левой пяткой, а потом вскинул пистолет и тихим, но очень выразительным голосом спросил. «Ты нахера, падла такая, скоммуниздил машину маршала Победы!» Тебе шо, гнида фраерская, цельного грузовика было мало? Так говорю же, поломался. Начал было я собираясь возвать голосу разума бати. А, -а, а, поломался. Ну и, собственно говоря, после данной фразы началось то самое светопредставление, о котором я говорю. Просто батя без малейших сомнений взял да и стрельнул прямо в мою сторону. Прямо в меня. А я как бы совершенно не планировал сегодня отдать концы. Так еще ладно, если сразу одним выстрелом завалит. А если ногу прострелят в коленной чашечке, например, или еще какой-нибудь жизненно важный орган. Поэтому я сделал то, что в сложившейся ситуации показалось мне самым верным решением. Я тоже рванул в сторону выхода, но с таким энтузиазмом, что в считанные доли секунды успел не только обогнать седовость Босей, но и с разбегу вынести плечом дверь, не открывая ее. Реально: то ли двери у них тут слишком хлипкие то ли мне так сильно не хотелось умирать. Думаю, второй вариант все же ближе к истине. Я бы при таких обстоятельствах и бетонную стену головой протаранил. В любом случае, вылетели мы все трое из комнаты, как раненые в задницу, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, гипопотамы! Впереди, топой ногами по грубому дощатому полу, мчался я. За мной тетя Бося, которая, кстати, внезапно обрела скорость юной трепетной газели. Следом бежал Седой. Он же успел захлопнуть дверь в помещение, где остался батя. Причем сделал это очень ловко. Видимо, частенько у главаря банды флягу срывает. И только батя, к счастью, никуда не бежал, продолжая бесноваться в гордом одиночестве. Якубарим скатился по лестнице, а затем почти носом вхерачился в одного из батиных парней. Не то, чтобы это было запланировано. Конечно, нет. Просто данный гражданин как раз проходил мимо. «Эй, ты что, фраер? Че собрался до дому?» Успел только возмутиться он но, заметив тётю Босю за моей спиной, сразу сообразил, явно это не побег, а если побег, то очень странный. «Иди, сынок, подальше отсюда вы», доверительным заботливым тоном сообщила парню тетя Боси. «Паше-таки надо пар выпустить. Сейчас минут пять еще палить будет, а потом успокоится. Ну, как обычно все. Парень оказался сообразительным. Он выматерился и тактично свалил подальше от места, где буйствовало их бандитское начальство. «Мы же все трое...» Я, тетка и Седой замерли возле лестницы. Кстати, родственница Бати оказалась права. После нескольких выстрелов наступила тишина. Я, честно говоря, даже понадеялся, не отрикошетила ли пуля прямо Бати в лоб. Это было бы прекрасным решением проблемы, потому как, если ты стреляешь во все стороны, находясь в закрытом помещении, вероятность подобного исхода велика. Однако не с моим счастьем. «Эй, Седой! вертайтесь! «Говорить буду!» — сообщил нам Батин голос ровно через пять минут, как обещала тетя боссе Кстати, про дом, в котором мы находились, тоже имеется пару слов. Не про само здание, конечно. В нем то как раз ничего особенного. Снова хочется сказать матом в адрес работы уголовного розыска вообще и отдела по борьбе с бандитизмом в частности. Меня, конечно, привезли сюда ночью и даже завязали глаза. Но утром, пока под бдительным контролем бандитов топал навстречу с главарем Я успел осмотреться. Стоял этот дом не в лесу, не на необитаемом острове, а вполне себе в жилом районе. Правда, район выглядел как очень-очень дальняя окраина. Тут многие районы, конечно, выглядят как дальняя окраина, а некоторые даже как дальняя окраина дальней окраины. Однако этот был именно отдаленный, а не криминальный. Я в этом смысле имею в виду. И, судя по некоторым признакам, рядом было море. Кроме того, из-за забора, который окружал территорию, я смог увидеть другие, такие же дома. А место обитания Бати вообще было похоже на тот, в котором я живу у тети Миры. Только здесь, в отличие от жилища Бандерши, очевидно, никто не квартировался, кроме Бати и его людей. К чему я это? Вот у меня снова вопрос имеется. Неужели сирота не знает, где обитает банда? Знает, конечно. Так какого хрена? Взял своих сотрудников, приехал да накрыл всех разом. Что за странные у них тут правила и законы? Как сказал Миша Гольдман, «Мне такого не понять». Ну да, реально факт. Нет, я допускаю, когда бандиты живут по пацанским понятиям. На то они и бандиты. И им положено. Но когда менты... Это очень странно. Хрен с ними со всеми, конечно. Их дело. Я очень надеюсь, что мне удастся все таки вырваться из этого городишка. В данную минуту меня интересовало совсем другое. После того, как мы с Седым вернулись в комнату, выяснилось, что батя вполне себе жив и здоров. Даже, если честно, стал выглядеть приличнее. Видать, кровь в голове прилила сначала, а потом отлила. Так у него даже лицо посветлело и приободрилось. Очень жаль. Мог бы сделать доброе дело, сдохнуть от инсульта, к примеру. Я был бы рад. Да и майор-сирота, думаю, тоже. Тетя Бося, кстати, предпочла смыться и супчиков больше никому не предлагала значится так артест ты сейчас выйдешь отсюда и отправишься до янты в сратой черной кошки батя секся, хмуро уставившись на меня просто я по моему издал какой то непонятный звук после его фразы то ли икнул то ли воздухом подавился сам не понял интересная хрень выходит вроде бы я избежал момента проникновения в банду а получается ни хрена подобного вот и не верь после этого в судьбу Пусть не по плану сироты, а все равно моя дорожка ведет в сторону, указанную начальником отдела по борьбе с бандитизмом. У кого-то имеется возражение! Батя поиграл бровями, а потом взглядом повел в сторону пистолета, который лежал теперь на подоконнике. Видимо, главарь от греха подальше решил пистолетик из рук выпустить. Как ни крути, машину Жукова надо вызволять из злобных лап кошек. И есть подозрение, что злобные у них не только лапы. Внутреннее чутье мне подсказывает кошки вообще там в офигевании. Когда члены второй банды отобрали у меня машину, за которую я вообще не собирался биться насмерть, бедолаги понятия не имели, что на заднем сиденье, прикрытой мешковиной, лежит кирпич. Просто у него был кляп во рту, и высказать свое возмущение он никак не имел возможности. А еще рядом с кирпичом, стояли два ящика, которые я тоже успел загрузить. Ну, скажем так, в этих ящиках вообще ни разу не оружие только кошки были уверены в обратном. «Я спрашиваю, кто-то имеет возражения?» — повторил батя и посмотрел на меня. «А какие возражения?» Тут же влез седой. «Кто делов натворил, тот пущай разгребает. Артиста отправить до тех сволочей разумное таки решение». Нет, определенно этот тип нравился мне все меньше и меньше. Вот уже после идиотского решения батя отправить меня к кошкам с требованием вернуть автомобиль маршала непосредственно самому маршалу, Я и получил пинка под зад, с одной оговорочкой. «Если ты, падла, попробуешь сбежать, мои хлопцы тебе ноги сломают, усёк? Если ты, падла, не вернёшь автомобиль Жукову, то хлопцы сломают тебе не только ноги. На всё про всё у тебя час. Ровнёхонько через час, чтобы Янта чёртова машина стояла там, где ты её взял!» — сообщил батя перед тем, как я вышел из комнаты. Именно по этой причине теперь мне приходилось тащиться к дому старого портного Иосифа, который имеет связь с бандой «Черная кошка». Вообще, конечно, если бы кто-нибудь в данную минуту обратил на меня внимание, сто процентов принял бы за настоящего психа, потому что я топал по дороге, громко разговаривая с самим собой. Даже периодически размахивал руками, когда переходил на особо яркие выражения. Интересный факт, кстати. Людей на улице не было совсем. Испарились куда-то местные горожане. Вот и приходилось беседовать с единственным умным человеком, который имелся под рукой. Наверное, слух про приезд Жукова и про его машину уже разнесся по всему городу. Такое чувство, будто местные тихо притаились, ожидая, что будет дальше. Маршал может расценить столь хамский угон, как вызов, между прочим. Вызов со стороны криминальных элементов. И тогда его реакция может оказаться крайне непредсказуемой. Хотя один вариант все-таки имелся. Я мог бы притормозить и подойти к длинному нескладному парню, который двигался следом за мной на весьма приличном расстоянии. Этот товарищ упорно делал вид, будто его вообще не интересует моя персона. Но слишком уж он старался быть незаметным. Выходило, конечно, у него хреново. Я срисовал его практически сразу, едва отошел от дома, где обитали бандиты. Думаю, этого парня за мной отправил Бати Для пригляда. Видимо, он все же допускал возможность моего побега. Я бы побежал. Честное слово, побежал бы. Мне этот город с его местным населением реально уж до тошноты. Но все упиралось в бабки, которые я упорно хотел забрать. Ибо уходить на дно с баблом совсем не то же самое, что уходить на дно в полном смысле этого слова. А батя пообещал мне именно такое развитие событий в комплект к сломанным конечностям, если я немедленно не пойду к кошкам и не поясню им за автомобиль Жукова. Однако, при всем этом, несмотря на то, что теперь я пёрся в логово еще более опасной банды, некоторое облегчение в моей душе все же имелось, потому что тачка маршала Жукова, а вернее, ее пропажа и мое прямое в этом участие, отвлекло батю от главного вопроса: Схрена ли вместо оружия в машине оказались совершенно левые ящики? А еще, с хрена ли я едва не пробил башку кирпичу? Жаль, что башка у него оказалась крепкая и пробиваться не захотела. Мне пришлось его связать, а потом еще запихнуть в машину. Хотя нет, не так. Лучше все по порядку.